Глава 18 За последние годы мы сделали очень многое для удовлетворения потребностей советских людей. И в медицине, и в образовании, и в товарах народного потребления. Первые годы советской власти мы в этом опаздывали, но сейчас, буквально за последние пять лет, очень сильно выправили ситуацию и во многом опережаем развитые капиталистические страны. Теперь остается понять, не движемся ли мы по пути ползучей капитализации общества, не стали ли мы заложниками идеологии потребления и стяжательства, как нас упрекают некоторые товарищи, не похоронили ли мы завоевание прошлых лет, отдавшись капиталистической стихии? Думаю, нет. Капиталистическое общество — это не только эксплуатация человека человеком. Это еще и кастовость в ее худшей, средневековой форме. Никогда человек из народа не станет руководителем страны и не займет ключевой пост в правительстве. Никогда человек, не включенный в семейно-кастовую систему, не станет хозяином крупного банка. Как же обстоят дела у нас с вами? Производственный кооператив — это не частная лавочка одного человека, а собственность всех сотрудников кооператива, получающих долю в результатах его труда. Также дела обстоят и на селе, и даже крестьянин-единоличник только называется так, а на деле в производстве участвует вся его семья — и доходы хозяйства распределяются внутри семьи. Также дела обстоят и с социальными лифтами. Они возносят на самый верх социалистической системы управления, самых талантливых и быстро опускают тех, кто зазнался и потерял хватку. Комитет партийного контроля, кадровая комиссия Ордена Красной Звезды, Комитет государственной безопасности, наша рабочая крестьянская милиция — Зорко следят за тем, чтобы в стране не образовывались семейные кланы, интересы которых стоят выше интересов государства. Так где же проходит граница между нами и ими, между миром капитала и миром, который движется к коммунизму? Мир капитала выстроен для блага некоторых, а все остальные просто производители материальных ценностей. на которые все права у крошечной горстки избранных. В мире социализма, если это действительно социализм, народ имеет правовую субъективность. Он не податные сословия и не стадо, управляемые погонщиками. Он сам определяет своих вождей и через свободные выборы делегирует им полномочия, наделяя правами на управление обществом. Речь Иосифа Виссарионовича Сталина, 6 мая 1963 года. Совещание партийных работников правоохранительных органов. Москва, Солнечный. Собирали корабль «Восток-5» в обстановке такой секретности, что даже не все профильные министры знали, что там в корабле и вообще для чего он. Корабль, весивший 5 тонн, вместил в себя все самые передовые разработки военно-промышленного комплекса СССР. Питание на станцию подавалось от компактной ядерной энергоустановки мощностью 600 Вт и солнечных батарей. Командная аппаратура и цели управления были продублированы трижды, а кое-что и большее количество раз. А кроме того, на борту были две пушки «Нудельмана» с телеуправлением на выдвижных пилонах, 10 управляемых ракет, а также сверхмощный оптический телескоп с передачей сигнала по телевизионному каналу. Но самое главное, на станции было пространство для размещения двух человек и все, что нужно для их жизнедеятельности. На этом настоял Александр в разговоре с Берией и доказал свою точку зрения. Не полностью автоматическая станция, а корабль с переходным шлюзом и стыковочным узлом. Полноценный космический объект, который может быть отремонтирован, если нужно, и даже спущен на Землю. Проверяли корабль сводные инженерные бригады из разных конструкторских бюро и заводов. И бывало так, что узел, проверенный десятки раз, вдруг отказывал, и его меняли полностью. Много крови выпило дистанционное управление с двойным шифрованием – а также наведение оружия, которое осуществлялось по командам с Земли, а значит, с огромной задержкой. Восточный. Центр управления полетами Министерства обороны СССР. Взлет корабля Александр наблюдал в подмосковном ЦУПе, где еще присутствовали десятки конструкторов и инженеров, военных и ученых, причастных к запуску корабля. Подъем, отделение ступеней, и корабль, наконец, встал на целевую орбиту и начал медленно разворачивать солнечные батареи, словно бабочка, которая выползает из кокона. Пока телеметристы проверяли все системы корабля и запускали модули, находящиеся в спячке, все быстро перекусили в буфете и ввалились в зал, когда начались испытания бортового оружия. В качестве мишени был выбран аварийный спутник, летавший по орбите куском металла. Неторопливо корабль развернулся к земле и включил боевой радар. «Вижу цель», — оператор пушки, не отрываясь, смотрел на экран. «Есть захват цели. Есть ведение цели. Расчет упреждения. Ввожу поправку. К открытию огня готов». «Огонь!» — бросил в микрофон клейменов, и оператор вдавил кнопку, посылая точно отмеренное количество снарядов. «Есть выстрел!» «Увод с курса компенсирован», — отозвался другой оператор. Стрельба на дистанцию в 600 километров была бы совершеннейшей глупостью, если бы не снаряды, которые выбрасывали настоящее облако-картечи в направлении цели по команде с земли. Но и при этом шанс попасть был относительно невелик. Пушка скорее предназначалась для вражеских аппаратов, которые захотят подойти поближе. А для всего остального были управляемые ракеты». Но каким-то чудом оператор все же сумел зацепить спутник, и тот, коротко вспыхнув, нырнул к земле. Когда улеглись крики и шум, и народ стал расходиться, Александра уже на выходе поймали Клеменов с Королевым. — Александр Леонидович! Александр Леонидович! Они быстрыми шагами подошли ближе. — Иван Терентьевич, Сергей Павлович! Александр поклонился. — Поздравляю вас с выдающимся успехом! — Вот, Сережа, ты хотел видеть того, кто, по сути, написал программу развития советской космонавтики. — Он? королёв даже несколько присел от неожиданности, хотел что-то добавить, как Клименов дернул его за рукав. — Не здесь, Сергей. Иван Терентьевич оглянулся и, увидев стоящую на улице чайку, кивнул. — Ваша? — Да, товарищ генеральный конструктор. Александр сделал широкий жест ладонью. — Прошу. Когда машина тронулась, Александр, как гостеприимный хозяин, распахнул створки бара. «Чай, кофе? Может, по капельке коньяка? У меня есть прекрасный Двин двадцать пятого года». «Откуда такая редкость?» Клейменов, который ехал в первый раз в машине Александра, оглядывался вокруг, осматривая салон. Кресла в стандартной чайке были в три ряда. Между широко расставленными передним и задним рядом стояла пара небольших дополнительных кресел. Но чайка Мечникова была удлинена на метр, и два задних ряда стояли повернутыми друг к другу, И дополнительные кресла были такие же удобные, как и основные. А между креслами находился небольшой столик, под которым был бар с кофеваркой, телефон и ящик с оружием. Это Мацак Петрович Папиан подарил. Примечание. Руководитель Армении в этой реальности. Они там хотели разместить автозавод. Ну а кому нужен автозавод в Армении? Туда везти запчасти, оттуда готовую продукцию. совмин был, конечно, против. А ему нужно в республике нормальное промпроизводство, социальные программы подержать, да и вообще. Вот он и оббегал в который раз кабинеты в Центральном комитете и Совмине. А я им предложил открыть производство мебели. Дерева у них, конечно, тоже нет, но вот по всей нашей стране сотни и тысяч тонн опилок. Их сейчас просто выбрасывают. А если опилки смешать с полимерной смолой, да приклеить шпон, будет доска, неотличимая от хорошего дерева. Но очень сильно дешевле. Опилки везти в Армению можно, полимерную смолу тоже, и ее сейчас будут делать сразу три комбината. Исходное сырье, получается, стоит очень дешево, а вот мебель уже товар дорогой, к тому же дефицитный. И везти его оттуда можно в разобранном виде, а собирать уже в крупных магазинах. В общем, я убедил его попробовать. Предупредил, правда, об основных ошибках. И главное, что если начнут экономить смолу или класть гнилые опилки, загубят все дело. и никто больше не купит продукцию армянского мебельного комбината. Александр дождался, когда кофеварка щелкнет, и налил густой ароматный мокко в две чашки. Себе налил сок поставив рядом с кофейными чашками пару рюмок, налил коньяк. — Ну что, товарищи, за ваш успех? Мечников поднял стакан с соком и коснулся поднятых рюмок. — Ух! — Королев выцедил коньяк и мотнул головой. — Амброзия! — Да, коньячок редкостный. Клименов тоже сделал глоток. «Так что с армянской мебелью?» «Так вторую очередь комбината возводят», — Александр улыбнулся. «Но это не так говорят, вторую. На самом деле строят такой мебельный гигант, что завалят дешевой мебелью сначала весь СССР, а после начнут давить Европу. Уже сейчас их мебель берут и в Иране, и Турции. Тут, как и в любом деле, важен контроль качества. Никакой семейственности и кумовства. Любое взяточничество пресекать и выжигать». И тогда, лет через десять, люди скажут, «А мебель бери армянского завода. У меня вон стоит, и сноса ей нет». «А нам вы что скажете?» королёв казалось, лучился обаянием. «С контролем мы уже разобрались. И перекрестный контроль, и слепые проверки, и вообще все, что возможно. А кумовства у нас и не было никогда». «А теперь, Сергей Павлович, нужно готовить следующий аппарат. Он будет в чем-то проще». Но одну проблему придется решать. Плавное до миллиметров ориентации корабля в пространстве и точное управление полетом для космической стыковки. А внутри нового корабля жилой модуль, туалет, душ, всякие тренажеры и средства скоротать досуг. И все это для будущей стыковки на орбите с боевой станцией и последующими блоками. Разумеется, приземляемый отсек отдельной капсулой. Если сделаете, значит можно вводить следующий этап. производственная лаборатория по выращиванию полупроводников. Это в первую очередь вам же надо. Такие вещества послужат основой сверхплотных интегральных схем, а из них, в свою очередь, будут делать мощные, и, что очень важно, недорогие вычислительные машины, соединив которые в единый кластер, вы сможете просчитывать самые сложные траектории буквально на ходу. Ну, это кроме всего того, что у вас требует точного математического анализа. И что это будет в итоге... Несколько нервно спросил Королёв. А совсем в итоге это будет космическая мастерская по сборке спутников и их запуску. Поднять на орбиту кучу запчастей куда проще, чем уже готовые изделия. Пока оно летит, испытывает перегрузки, страшную вибрацию. А здесь космонавты получили заказ на спутник зондирования Земли, собрали из готовых и уже проверенных на орбите блоков, да запустили. Через направляющие по запуску ракет. Именно! Александр рассмеялся. «И вот если нам захочется отправить космический корабль к Венере, не нужно будет впихиваться в строгий лимит веса. Можно будет поднять на орбиту части будущего корабля за два или три приема и, собрав их вместе, запустить. Или полет к Луне. Да, делать там совершенно нечего, но чисто политически советский флаг на ее поверхности смотрелся бы очень неплохо. Но и военные не будут обижены». Маленькие вычислительные процессоры на кремниевых подложках — это скоростные зенитные ракеты, сокращенное время прицеливания баллистических ракет и так далее. «Что-то вы много знаете о наших делах», — ворчливо произнес королёв В ответ Александр достал удостоверение, на котором было скромно написано «ЦК КПСС» и показал в раскрытом виде конструктору. «Мечников Александр Леонидович является сотрудником аппарата ЦК КПСС на должности инспектора Центральной контрольной комиссии. Имеет допуск АА. Имеет право на хранение и ношение огнестрельного оружия». Сергей Павлович кивнул. «Да, это кроет все, причем с запасом». «Интересно, за какие заслуги такие почести?» — проворчал он. «А вот за те самые!» — Александр рассмеялся. Партия потребовала от нас поднять на орбиту корабль космической обороны. И мы бы это сделали. Просто корабль, автоматическое управление, и все. Не у вас, а у нас партия потребовала. Снова в лес Королев. Да? Александр снова рассмеялся. А где делали и собирали Восток, не припомните? Заводы номер три и четыре, если я не ошибаюсь. Так вот, чтобы вы знали, и сам город Солнечный, и первый завод, который я выгрыз у Менторга, и завод номер два, который попал к нам из-за границы, и завод номер три, станки которого были собраны на первом и втором, и вообще всю концепцию комплекса точного и сверхточного машиностроения придумал я от начала до конца. И город этот я практически выносил на руках с первой до последней стройки. И четвертый завод, и пятый, и даже строящийся шестой, который будет выпускать сверхпрочные и сверхточные титановые изделия, и все остальное, включая среднюю школу, детский сад «Сказка» и «Ясли Кроха». «Турбокомпрессоры как? Не ломаются?» Александр подлил себе сок и улыбнулся. «Так вот, когда партия поставила нам задачу по созданию корабля космической обороны, можно было сделать его очень просто, но тупиковым. Подняли, полетал он какое-то время, сломалось там, неважно что, ну и свели с орбиты, да затопили в океане». А сейчас у нас начальное звено целой космической программы, где одна часть вытаскивает другую, где все имеет значение. А все в целом новый шаг в космос. А вы, товарищ королёв все заслуги делите?» Мечников покачал головой. «Ну, вас-то не обделили», — едко заметил конструктор. «Дурак вы, Сергей Павлович!» Александр вздохнул и кнопкой опустил стекло между салоном и водителем. «Гриша, там за нами машины товарища Королёва и Клейменова идут?» «Не знаю, чьи, но две машины следуют за автобусом», сразу же ответил начальник охраны. «Тогда останови. Товарищи уже уходят». Служебная «Волга», «Королёва» и «Чайка» Клейменова встали у обочины, и генеральный конструктор проводил взглядом уезжающий кортеж Мечникова. Только сейчас ему бросилось в глаза плавное, словно у корабля, движение машины. Ее толстенные стекла... Бойницы в дверях микроавтобуса и широченные колеса. Опытный конструктор в голове мгновенно дорисовал и ферму усиления кузова, и защиту днища. Выходило так, что советское государство ценило этого мальчишку выше, чем, например, жизнь того же Клеменова. А это не медали и ордена. Это уже расчет. Это просто осознание пользы конкретного человека. Дурак вы, Сергей Павлович. Клейменов сплюнул в придорожную пыль и, не оборачиваясь, пошел к своей машине. Разговор с конструкторами ничуть не испортил настроение Александру. Он убрал грязную посуду в специальный ящик, допил свой сок и тоже убрал стакан. На два щелчка прибавил обороты кондиционера и, достав документы по Комитету товаров народного потребления, углубился в чтение. Там было всего две докладных, и, наложив свою резолюцию, положил папку на сиденье чтобы не забыть отдать ее секретарю, и, подняв трубку, набрал номер. «Виктория Семеновна, добрый день. Как там у нас обстановка? Ничего срочного не возникло?» «Отлично. Я подписал документы, что вы мне оставили в машине. Пришлю кого-то из ребят с ними. А вы, если что-то возникнет, тоже вместе с ними отправите. Я посмотрю». Александр откинулся на спинку кресла и задумчиво посмотрел на пролетающий мимо пейзаж. В Солнечном сейчас делать было совершенно нечего, как и в Москве. Театры разбежались по летним гастролям, и даже цирк закрылся, хотя клоунов в Москве всегда было с избытком. И тут Александр поймал себя на мысли, что просто не помнит, когда был в отпуске. А если он не был, то как его люди? Они-то как? — Гриша! — Александр обернулся к своему телохранителю, сидевшему на переднем сидении. — Вопрос на засыпку. Ты когда в отпуске был крайний раз? — А как раз перед тем, как вас принять под охрану, — Григорий улыбнулся. — Мы еще вдвоем работали с Василем. Пятьдесят восьмой, как сейчас помню. — Ага. Пять лет стало быть. А Виктория Семеновна года четыре, а Наталья три. — Отлично. Поздравляю, товарищи. Мы с вами злостные нарушители трудовой дисциплины. Александр рассмеялся и взялся за трубку телефона. — Артур Христианович? Мечников беспокоит. — Да, все прошло штатно. так что можете вертеть дырочку под орден. Какой не знаю, но дадут точно. Да, большое дело сделали. Но через месяц-полтора прибегут ракетчики с новыми планами, так что расслабляться не дадут. Но я вас вот по какому поводу беспокою. Скажите, у нас есть дом отдыха какой или пансионат большой? Для чего интересуюсь? Так вот, посчитал, что мои люди уже не были в отпуске кто три года, а кто пять лет. А это нечестно по отношению к ним. Да просто люди заслужили. И хотелось бы премию подбросить побольше. Да я знаю, что охрана нам не подчиняется. Но наверняка можно решить вопрос. Да. Отлично. Спасибо, Артур Христианович. Жду. Он, не убирая трубку в фиксатор, кивнул Григорию. Давай команду парням, пусть заканчивают свои дела в Москве. И мы на месяц уезжаем куда-нибудь к морю. И набрал еще один номер. Виктория Семеновна, снова я. Виктория Семеновна, Как вы смотрите на то, чтобы провести как минимум месяц на берегу моря? Можете поехать не одна и взять с собой, у кого захотите. Отлично. И обрадуйте, пожалуйста, от моего имени Наталью Вячеславовну и весь секретариат А то нехорошо получится. Все же без отпуска черт знает сколько. Сколько у нас мест? Ну, думаю, на три сотни можно рассчитывать смело. Что советское государство умело делать в совершенстве, так это организовывать массовые мероприятия. В указанное время два Ил-18 аэрофлота приняли на борт 180 пассажиров и через полтора часа совершили посадку в аэропорту Адлер, откуда большими автобусами пассажиров привезли в пансионат «Прибрежный» Минточмаша. Краснодарская область. Курортная агломерация «Сочи». Александр и понятия не имел, что у него в хозяйстве есть такая полезная штука. Но вот она — роскошный пансионат на 500 мест из шести корпусов, всяких лечебных заведений, своего ботанического сада, бассейна с морской водой и даже открытой верандой у столовой с роскошным видом на парк и море. Уже предупрежденные работники прибрежного быстро всех расселили по номерам, помогли разобраться с багажом и детьми, выдали каждому памятку отдыхающему — да и вообще работали четко, уверенно и слаженно. Александра с частью охранников встретила директриса пансионата Вера Сергеевна Томина, статная дама лет 30, одетая в строгий серый костюм и довольно легкомысленный шейный платочек, и проводила на самый верх, где на крыше находились действительно царские апартаменты с десятком комнат и даже собственным маленьким бассейном. Охранники прибыли вместе с женами и детьми, так что рядом с Александром постоянно находилось только два человека, остальные действительно отдыхали. И в общем могли себе это позволить, потому как пансионат находился на территории пограничного отряда, и на время пребывания Мечникова тот был дополнительно усилен волкодавами из Москвы и ротой спецназа. А в море напротив пансионата несли вахту военные моряки на сторожевиках. Да, ранг Мечникова не дотягивал до таких мер охраны, но министр обороны маршал Говаров прекрасно понимал, что с ним сделают, если на Александра снова нападут какие-то деятели. В прошлый раз в Донецке для него все окончилось легким испугом, но он помнил взгляд Берии и помнил противную и ледяную каплю пота, которая медленно стекала по спине. А Александр первым делом выспался. просто завалился спать без всяких мыслей и проспал почти сутки. Воздух на морском берегу был действительно волшебным. Проснувшись, он с некоторым удивлением подумал о том, что ему не нужно никуда бежать, согласовывать номенклатуру, морально унижать начальников цехов и инженеров, срывающих сроки, и вообще что-то делать. А можно вот так — встать, накинуть тонкие полотняные штаны — Затем неторопливо пройтись по террасе, половина которой была под стеклянной крышей, увитой декоративным виноградом, и просто стоять у перила, наслаждаясь видами моря. Александр Леонидович раздался сзади молодой голос. Да, Александр обернулся и увидел ладную, стройную девушку в строгом светло-сером платье, белоснежном передничке и крошечной белой шапочке. Если желаете позавтракать, можете снять трубку телефона и попросить соединиться со в столовой или вызвать дежурную по вашему номеру. — И чем у вас сегодня кормят? — Есть омлет, есть запеканка и яичница. Она осеклась. — Ой, а давайте я сбегаю, принесу меню, и вы выберете. Девушка ушла, Александр вздохнул. Нет, он был, естественно, не против легкого курортного романа. Но не с горничными же. Девушки и так в сложном психологическом положении прислуги... А тут приезжают всякие, пристают. Нет, лучше он поищет кого-нибудь из отдыхающих. «И не из нашего района», — произнес он вслух голосом товарища Сарахова. И сразу вспомнил, что и в этом мире есть режиссер Гайдай, который уже занимался кино и снял «Пес-барбос», «Самогонщики» и другие картины. Так что можно было надеяться, что и здесь комсомолка, активистка и спортсменка посрамит дикие горские обычаи.